Часть третья На улице где стоял такой гам, что становилось больно ушам? «Эй, молодежь, Вы из школы песнопений? Незнакомая какая-то форма у вас?» Окликнул это и компанию пухлый торговец в тюрбане песочного цвета. «Да, мы из Академии Тремия», — ответил ему мальчик, заглянув внутрь ларька. «О, Тремия? Что-то я такой о такой школе не слышал. А впрочем, какая разница? Вот посмотрите!» «Все мои катализаторы сделаны на заказ у квалифицированного смешивателя! Эффект гарантирован!» На прилавке рядами стояли прозрачные бутылочки, внутри которых находились ярко сверкающие жидкости пяти разных цветов. И форма, и величина сосудов, и даже сами растворы были очень разнообразными, но... «А у вас есть катализатор для песнопения цвета ночи?» «А? Что это за такой цвет ночи?» А задачно склонив голову на бок, спросил торговец. «Нет-нет, неважно!» Простите за беспокойство. Немного поклонившись, извинился Нейт и, ты, будто сбегая, отскочил назад клюэль. Ну, конечно же, катализаторов, которые можно было бы использовать с твоим цветом, здесь не продают, верно? Да. Но вот для твоего красного там полным-полно. Знаю, но я пока не уверен, какой из магазинчиков получше будет. Думаю, я сначала пробегусь по всем разочек, а потом уже и куплю. А пока погляди-ка, что я взяла. Сказала Клеоли и протянула на эту небольшую зеленый фрукт округлой формы. Один тебе. Попробуй. Попробовав его на зуб, мальчик почувствовал приятную жесткость, а затем у него во рту распространилось кисловато-сладкое ощущение свежести. Слишком уж сладким послевкусия не было, да и пропало оно практически сразу. Ого, как вкусно! Впервые пробую подобное, но мне уже нравится. Правда? Я уже один раз ела такой, когда нашла его у Кири в комнате общества изучения кулинарии. Поскольку мне запомнился вкус, я его и купила. А вдруг кто-то окликнул Клели за спины. «Эй, милая девушка, если наденете вот это ожерелье, то выглядеть будете просто невероятно, а если понадобится, то и для песнопения можете воспользоваться!» Клейли вежливо отказалась от предложения, а когда вернулась к Нейту, невольно улыбнулась. Из-за жесткой конкуренции здесь все так стараются продвинуть свой товар, но этот продавец был все таки слишком напористым. Да и фраза для завлечения покупателя, мне кажется, ему стоит поменять. «Ага, но...» — начала говорить Клюэль, обратив грустный взгляд в сторону знакомого голоса, звучащего неподалеку. «Рядом с нами есть кое-кто, слишком легко поддающийся на такие фразочки». Там с огромной сумкой с покупками в руках сновала туда-сюда выглядящая очень довольная Мио. На шее у нее виднелось то самое ожерелье, от которого недавно отказалась Клюэль, а к волосам была прикреплена дешевенькая заколка. И даже более того, одной из ее покупок была сломенная кукла очень подозрительного вида. Она с головой вовсе это втянулась. Когда у нее настолько довольный вид, даже жалко и на это указывать. А Мио в это время перебежала к следующему ларьку, словно ей все еще чего-то не хватало. Ой, да ладно, даже если она накупит чего-то странного, можно будет раздать как сувениры. Беззаботно сказала Ада, покупая в ларьке какой-то напиток. А ты себе что-нибудь присмотрела? Да. Хочу взять себе кое-какой катализатор. Правда, пока я еще не купила его. Слишком уж у меня тяжелый багаж из Загила. Эй, смотрите, нас Мио зовет. Клоло, Нейт, Ада, идите сюда! Я нашла кое-что интересненькое. Размахивая полными покупок сумками, крикнула Мио, стоявшая в самом центре дороги. Хе-хе-хе, давайте подходите! Девушка указывала пальцем на огромное, выделяющееся даже здесь в ванзю здание. Лекционный зал. Выглядело оно словно новое, новенькая белая краска стен ярко сверкала в лучах солнца. Однако мило пошла не ко входу в здание, а к боковой стороне, где в тени гигантской колонны была установлена деревянная доска объявлений. На прикрепленном к ней квадратном листе белой бумаги со стороны около метра была нарисована древовидная структура, в самом низу которой виднелся ряд надписей. Насколько понял Нейт, это были названия школ песнопений. «Арлберг, Лестинзе, Так много известных школ, а Тремии похоже нет. Большая часть названий на доске объявлений принадлежала знаменитым престижным школам. Казалось вполне естественным, что в этом списке отсутствовала удаленная от центра континента и в то же время сравнительно недавно построенная Тремия. «Мио, а что это такое?» М -м, не уверен, но...» «Ага, в Колизее ведь будет дольный турнир между школами песнопений!» «Ясно, так это сетка турнира. Ха, значит всего 16 участников». «Эм, а почему один из них выделен красным цветом?» Одно название «Школа техник призыва Дрессуэн» было записано ярко-красными буквами. Поскольку названия всех остальных участников были темно синими Дрессуэн сильно выделилась на их фоне. «Мио, а это ты понимаешь?» — спросил Нейт, указав на выделяющуюся надпись. «Нет, ни капельки. Может, это что-то вроде замены, если кто-то не придет? Задумавшись, Мио отвела взгляд к небу. Слабоумная! Очевидно ведь, что это победитель прошлого года!» Внезапно из-за спин на этой компании послушался низкий смех. «Вы, должно быть, слишком знаменитой раз посмели обозвать действующего чемпиона заменой! Вы из какой школы? Арлберг? Не похоже! Я помню их форму!» Это были трое парней крупного телосложения, одетых в темно-зеленую школьную форму. «А, прошу прощения, я совсем об этом не знала!» Поспешно извинилась Мио. Стоило только троице это увидеть, как они презрительно ухмыльнулись. Эй, эй, мы ведь еще по вашему драцкому разговору обо всем догадались. Да и спросил я, из какой вы школы, разве не так? Ты что, даже моих слов не способна понять?» Во весь голос задал свой вопрос самый высокий, видимо, глава троицы. У него были курчавые светло-коричневые волосы и такого же цвета глаза. Черты его лица были в целом приятными, но на фоне такого порядочного внешнего вида... Его надменные манеры становились еще более явными. «Мы не идиоты! Чего так разважничался?» Ответила ему Ада, встав впереди поникший Мио. «Это вы из какой школы? Когда спрашиваешь кого-то об имени, для начала представься сам». «Вау! Неужели вы в самом деле не знаете о Дрессуэне? Чему вас вообще учат?» Бросив короткий взгляд на доску объявлений, это еще раз обиделся, что название Дрессуэн было в числе участников грядущего турнира. Более того, если эти парни говорили правду, это была школа-чемпион прошлого года. «Итак, откуда вы?» «Академия Тремия». Услышав ответ Ады, парни ненадолго замолчали. «А, так и думал. Похоже, это где-нибудь на краю континента». «И что стало Местоположение нашей школы сейчас вообще ни при чем. В тот же миг все трое учеников в дрессу захохотали «Эй, вы это слышали? Какую чушь она сейчас сморозила? Ни в чем же чушь?» Я вас тут слушаю, и думаю, что несете чушь вы. Во всем! Разница в уровне учеников и качестве преподавания между центральными и окраинными школами очевидна. Все негласно это признают, заявил парень, а затем, указав пальцем на плакат, сеткой турнира продолжил. Все бездарные ученики собираются в таких удаленных школах, как ваша, а почти все известные певчи сейчас происходят из центральных школ. Ребята вроде вас, которые даже в дуэлях участвовать не в состоянии. Познакомившись с нами, еще начинает шуточками о замене бросаться. Вы даже вообразить не можете, насколько напряженно мы работаем каждый день. Существование престижных школ песнопения было несомненным фактом. Нейт не собирался отрицать, что эти парни ежедневно борются с незримым давлением ненасытных амбиций и ожиданий окружающих, но. Он не видел в этом ни одной причины взирать на других свысока. Нет, Мио тоже трудится не меньше вашего. С этими словами Нейт встал перед недовольно посвистывающими учениками Трессоина. На один шаг впереди полностью замолкнувшей Мио. Она приходит в класс раньше кого-либо еще и занимается сама, а после урока все время читает научные книги в библиотеке. По результатам тестов она всегда среди первых по всему году обучения. Все одноклассники знают о тех немыслимых усилиях, которые она прикладывает, хотя сама она никогда в них и не признается. «Пожалуйста, не судите о людях только по месту их школы. «Ха! Раз дело не во внешнем виде, значит, ты настолько хорош в песнопениях!» Приближаясь к Нейту, спросил парень, на лбу которого заметно пульсировала жилка. «Тогда давай, покажи это!» «Если ты можешь призвать нечто хотя бы отдаленно и изящное, то давай, опровергни мои!» «Нет, это сделаю я. Скажи, что ты хочешь увидеть. Что угодно из красных песнопений!» Положив руки на плечи Мио и, глядя прямо на парня, заявила до сих пор сохранявшее молчание Клюэль. Ее голос был спокойный, будто зимнее озеро но в то же время в нем ощущался слабый гнев. «А? Да что ты вообще можешь? И что еще за что угодно? Звучит так, будто ты освоила призыв истинного духа и можешь наконец отнести себя к первому сорту, зная свое место, деревенщина!» «Ну ладно, значит, что угодно». Подвела итог девушка и достала из кармана формы маленькую ржавую монету. Но «Нельзя!» Нейт аккуратно взял ее руку в свои. «Нейт? клель, тебе не нужно это делать!» Я хорошо понимаю Клюэль и знаю о ее силе лучше, чем кто-либо еще, но это неправильно. Песнопение не предназначено для зрелищ демонстрации способности или силы. Я очень хорошо прочувствовал это во время противостояния с Миждером. Твоя оратория не шоу. Эй! Я разве что-то говорил о пении? Наоборот, не нужно никаких занудных действий! Справляйтесь без них! Стрял лидер троицы парней. Ораторией называлась хвалебная песня, которую исполняли во время песнопений. Их символ. Считалось, что она не только нужна для усиления воображения и представления желаемой вещи, но и облегчает раскрытие канала призыва. С другой стороны, умелые певчие могли призывать низкоуровневых существ песнопением, даже не исполняя ораторию. Но... Оратория занудна? Тем более нельзя. Без оратории в песнопении нет никакого смысла. Глядя прямо в лицо ученику на это отверг его предложение. «Ха! Не уходи, высокопарщина!» «Видимо, это твое оправдание неспособности исполнить хотя бы одно песнопение без оратории». «Правда. А мне мне не этого мальчишки». Эти слова не принадлежали Мио, Клюэль или Аде. «И вообще, вам не кажется, что устраивать сваров в настолько открытом месте стыдно? Особенно это касается вас, господа из Дрясоина. Вашу раздражает». Их произнесла производящая сильное впечатление девушка с коррими глазами и собранными на затылке в хвост виноградными волосами. На вид она была одного возраста, с клюэль. «Из той же школа, что и эти?» «Нет, не похоже. Ты кто такая?» «О, позвольте ответить вам вашими же недавними словами. Вы что, не смотрели на сетку соревнований? Школа Песнопенезиал? Или вам будет понятнее, если я скажу, что это школа, с которой вы столкнетесь во втором раунде, если никто из нас не вылетит в первом?» «А, те новички с окраины!» «До меня только слухи доходили, что вы случайно прошли отборочный раунд!» «Было ли это случайность или неизбежностью покажут завтрашние матчи. Мне вот интересно, можно ли вам вот так нарываться на драку с другой школой? Если поднимется шум, это ведь может и дисквалификация закончится, не так ли?» А, по крайней мере, ком работать ты умеешь». Ученики Дрессуэна неожиданно легко отступили, будто полностью потеряли интерес к дальнейшему разговору. Девушка смотрела им вслед до тех пор, пока они неслись с толпой, и только после этого на ее лице появилось выражение облегчения, и она повернулась к ней той остальным. «Ох, тяжело было. Вы, наверное, из наблюдателей на нынешнем турнире. Надо же вам было нарваться именно на Дрессуэн». «И ты решила побыть судьей. «Спасибо». Клель немного поклонилась благодаря девушку, чего-то, словно пытаясь скрыть смущение, почесала голову. «Не стоит благодарностей. Просто мы с ними в любом случае встретимся во втором раунде, поэтому небольшая стычка сейчас не имеет значения». «Ой, я же еще не представилась. Хелен Никталь. Можно просто Хелен». Как вы, наверное, слышали, я из школы Песнопенезиал, и сейчас во втором классе. Теперь вы. Клюэль Софинет. Первый год Академии Тремия. Вслед за Клюэль представились Мио и Ада. Значит, я на год старше? Ну и хорошо. А то не очень люблю вежливую речь, а у нас в школе постоянно такая атмосфера. Итак, последний. Ой, ты у нас из средней школы? Нет. Под удивленным взглядом хелен Нейт изо всех сил помотал головой. Меня зовут Нейт. Я перескочил через несколько классов. Ого, перескочил, значит? У нас в школе учеников ради тебя нет? Потому-то мне о таких делах известно мало. Впрочем, хватит об этом. Честно говоря, я немного удивилась, ведь такой, как ты, пусть даже всего на секунду, был готов противостоять представителям Дрессуэна. Противостоять? Не особо-то мы и сражались. Нет-нет, мне кажется, вы намного достойнее, чем кто-то вроде них. Заведя руки за спину, возразила Хелен и с довольным видом подмигнула Нейту. А еще вы все в треме так хорошо ладите. Хотелось бы мне, чтобы наша компания последовала вашему примеру. Что, кроме тебя, здесь нет ребят из твоей школы? Если подумать, сейчас здесь только она. Насколько слышал Нейт, на турнире выступали команды из трех человек, а значит, как и учеников Дрессуина, в Энзи должно было приехать как минимум трое учеников от школы Хелен. Но это все потому, что представители для турнира выбирали среди всех учеников школы отчего состав и получился слишком уж неровным. Всего, включая возможную замену, нас четверо. Один из моих напарников — представитель третьего класса, а другой вообще запускного. К тому же они оба парни, поэтому и мне и им тяжело завязать разговор. В итоге сегодня я пошла по своим делам. «Значит, ты бродишь по инзе одна, «Нет, четвертый из нашей группы — мой одноклассник. Мы с ним договорились сходить и посмотреть на Колизей. Встретиться должны как раз здесь». «Колизей!» Одновременно подскочили вверх Милу и Ада, едва услышав это слово. «Слушай, а можно нам тогда пойти с вами? Я тоже хочу осмотреть кое-какие места». «Хорошо, хорошо. Мне тоже будет веселее в женской компании». Согласилась Хелен, а затем встала у центральных ворот лекционного зала и принялась осматриваться вокруг. «Единственный вопрос. Сможем ли мы быстро найти моего товарища?» «Эм, вы собирались встретиться здесь?» Ага. Легко же понять, у доски с объявлением о турнире. Но у моего одноклассника просто ужасное чувство направления. Например, вчера, когда мы вышли из гостиницы, он потерялся уже через 10 секунд. Но вот, я тут рассказываю, а он, похоже, пришел. «Эй, Лефис, сюда!» Девушка помахала рукой, Нейт посмотрел туда же, куда и она. Будто раздвигая волны прохожих перед собой, к ним приближался высокий белокожий ученик с длинными, не вдоль спины серебристыми волосами. «Вау, вот это красавчик!» Изумленно пробормотала Ада. Стоило ей только увидеть его. Контуры лица юноши были тонкими и острыми, а черты ровными. Его серебристые волосы напоминали шелковые нити. В глазах цвета свежей зелени была видна какая-то тень. Он производил холодное, но в то же время хрупкое впечатление, что заставило прохожих, вне зависимости от пола, оглядываться ему вслед. «Опаздываешь? И сильно?» вскинулась Хелен. «Дорогу потерял», — равнодушно ответил ей Лефис, сохраняя совершенно безразличный вид. «Это я уже поняла. Впрочем, ладно. Хорошо уже и то, что ты нормально добрался сюда». «Между прочим, Хелен, я с ними только что познакомилась. Эти ребята из Академии Тремия. Справа налево Клюэль, Мио, Ада. А вот этот мальчик Нейт». Словно почувствовав смысл слов юноши, скороговоркой произнесла Хелен. «Ах да? Сейчас я тебя всем представлю». Это Лефис. Он перевелся к нам летом. Специализируется в Арзусе. Из-за косноязыча он не слишком общительный и стесняется незнакомцев. Но он хороший парень, поэтому прошу вас с ним поладить. Хелен, мы Колизей собирались смотреть. Они с нами? Ага, вместе веселее? Или ты против? На ответный вопрос Хелен, юноша немного покачил головой. Нет, просто уточнял. Ясно. Тогда пойдемте. Между прочим, Колизей находится в пятом округе Энзю. А мы сейчас между восьмым и девятым. Поэтому идти придется немало. Постарайтесь не сбиться с пути. Не дожидаясь ответа со стороны компании Нейта, Хелен двинулась вперёд. это уже последовало было за ней, но заметил, что одна из девушек так и не сдвинулась с места. Ада? Что случилось, Ада? Она неподвижно смотрела в одну точку, не выпуская из рук ни багаж, ни гилл. «Показалось, что кто-то очень внимательно за нами наблюдает». «Те ученики из Дросуина?» «Нет, это могут быть не только они. С таким числом людей вокруг нет неожиданности в том, что кто-то мог случайно на нас посмотреть». «А да, если мы не поспешим, то скоро упустим остальных из виду». «Ага. Ну ладно, ничего не поделать». Подталкивая пока еще медленно шагающую девушку в спину, Найт принялся догонять Хелли на остальных.